Глава 29. Списать на берег. Мысль о разлуке была совершенно невыносима для обоих. Денис, хоть и пытался показать, что он хорошо держится за них двоих, ходил мрачнее тучи. Наверняка ему очень сильно влетело от капитана. Если разобраться, он тоже нарушил все мыслимые правила внутреннего распорядка. Наверное, нельзя было жить вдвоем в его каюте на глазах у всей команды. Но тогда такие мысли даже не приходили Оксане в голову, она просто не могла себе представить, как будет жить без него. Они оба сидели, держась за руки, и рыдали в ожидании скорой разлуки. Расставание казалось им просто адом, которого нельзя избежать и который невозможно пережить. Сейчас каждая минута, проведенная вдали друг от друга, казалась им вечностью. Он достал из сейфа все свои деньги, заработанные во время рейса, и отдал ей. «Возьми деньги, снимешь квартиру. Будет у нас с тобой наше первое уютное гнездышко». «Хорошо», — грустно кивнула головой Оксана. Он не оставлял попыток успокоить и обнадежить ее. «Я пошлю телеграмму твоей Ленке, чтобы она тебя встретила. Поможет тебе первое время». «Хорошо», — снова грустно кивнула головой Оксана. Ее и матроса отправили в одной шлюпке, как будто бы специально для того, чтобы они несколько часов смотрели друг на друга ненавидящим взглядом. Мой капитан стоял на мостике, Оксана махала ему платочком, вытирая слезы. Ленка ждала Оксану на причале. Они обнялись, как любящие друг друга сестры, как будто и не было между ними этого маленького недоразумения, предательства, разрушившего всю Оксанкину жизнь. Дома Лена быстро накрыла на стол. У нее был миллион вопросов, как прошел рейс, почему Оксану списали на берег. Сначала скажи, ты знаешь, где найти хорошую квартиру? спросила Оксана. Да, мой бывший муж сдает трехкомнатную квартиру. Какой муж? не сразу поняла Оксана. Ой, ну ты совсем в своем рейсе все забыла и потеряла голову. Я ведь тебе говорила, что у Рената два отца, этот его родной. Да, «Точно, вспомнила», — сказала Оксана, и добавила. «Ренату и трех, пожалуй, было бы маловато». «Это точно», — засмеялась Лена. «Только сегодня вытворил такое, что даже рассказывать стыдно. А зачем тебе квартира? Тебе что, у меня плохо? Живи сколько хочешь». «Видишь ли, я познакомилась в рейсе со вторым помощником капитана, Денисом, и мы решили быть вместе». «Ой, как интересно! Расскажи скорей». Пока Оксана рассказывала все произошедшее в ярких красках, пришел Ленкин первый муж и настоящий отец Рената. «Квартира нужна? Сдам, конечно, без вопросов. Только она трехкомнатная. «Ну и хорошо, пусть будет трехкомнатная, сказала Оксана. Квартира ей очень понравилась. Светлая, просторная, практически без хозяйских вещей. Тем же вечером она переселилась, забрав у Ленки все свои немногочисленные пожитки. Денису предстояло еще долгих три месяца болтаться в Беринговом море, а ей ждать его на берегу. Все ее мысли были только о нем, и чтобы скоротать время, она вспоминала школьные уроки вязания и начала вязать носочки и шарфики. Однажды вечером раздался звонок в дверь. Оксана открыла, ожидая увидеть хозяина или Ленку. Но на пороге стоял тот самый друг Сергея, который оставлял их в своей квартире, Вадим. Она опешила. На самом деле ей было больно вспоминать о недавнем прошлом. Она старалась забыть о Сергее и искренне любила своего Дениса. С ним ей тепло и уютно, и у них множество тем для разговоров, и по возрасту они одинаковые. Он младше всего на пару месяцев. «Что случилось?» — холодно спросила она. «Я слышал, ты там в рейсе с кем-то познакомилась?» — немного волнуясь, спросил Вадим. «Надо же, как быстро слухи на Сахалине распространяются. И почему эта моя судьба так кого-то волнует?» «Оксана, не злись. Я же ни в чем не виноват», — сказал Вадим. «Ты? Нет. Я не на тебя злюсь. Это Сергей попросил узнать. Мы же с ним расстались. С какой стати его это беспокоит? Тем более сам мог прийти и спросить. Он же говорил, никогда не верь словам». «Я ни в чем не виноват», — напомнил ей Вадим. «Ладно, неважно», — решила Оксана сменить гнев на милость. «Чай будешь?» Вадим кивнул в знак согласия. Но Оксана поняла, что злится. Обида за измену жила в ней и не отпускала. Она больше никогда в жизни не будет доверять ни одной женщине. «Вообще-то меня в этом рейсе чуть не изнасиловали и списали сразу с двух пароходов. Ладно, присаживайся, сейчас чаю налью. Печенье достану и все тебе расскажу». «Зря ты злишься, Оксан. Серега тебе друг. Многие были бы счастливы иметь такого друга». «И я счастлива. Я ему тоже друг», — буркнула Оксана. «Друг, товарищ и брат». Все же она решила ничего, пока не рассказывать о серьезности своих отношений с Денисом. Они пили чай, сидя напротив друг друга, Оксана понемногу оттаивала. Она уже пришла к выводу, что ведет себя неправильно. В конце концов, Вадим прав, Серёжа ей друг и всегда её выручает. И она еще совсем не уверена, кого она любит больше, его или Дениса. «Если хочешь, я тебя устрою на хорошую должность, в заготовительную контору», неожиданно предложил Вадим. «Конечно хочу», — сказала она. «Это будет здорово. С Марей меня все равно все время списывают. Не носочки же мне вязать». «Решено», — он обрадовался. «Завтра пойдешь в контору». «Вот тебе адрес. Только захвати с собой паспорт. Больше ничего не нужно. Скажешь, что от меня». Работа была хорошая. Пару часов в день принимать грибы и ягоды в сушеном виде и распоряжаться импортными шмотками, которые уходили в основном начальству и приближенным. Мечта, а не работа. Она мысленно поблагодарила Серегу. Опять он о ней заботится. Дни теперь пролетали незаметно.